Прекратите сие. Холода стояли страшные, заключенные сильно мерзли на работах, обмораживались, приходя в барак после работы, буквально валились с ног. Умирало много. Барак постоянно обновлялся. Трудно было всем, но особенно доставалось политическим. Все вставали, уходили на работу. и приходили с работы озлобленные и вечно голодные. А тут еще при раздаче хлеба уголовники два дня подряд отнимали у политических весь паек. На второй день к вечеру после кражи и после закрытия барака произошла в бараке драка не на жизнь, а на насмерть между уголовниками и политическими из-за хлеба. Во главе политических встал всеинков несколько бывших военных и человек пять из интеллигенции а у уголовников иван карий отпетый бандит хулиган и многократный убийца в лагере убил ни одного человека а любил играть в карты на жизнь человеческую политические требуют справедливости и порядка а уголовники со смехом отвечают брали и брать будем прекрасно понимая, что лагерная администрация не встанет на защиту политических, а молчаливо одобряет эти кражи. Сперва началась кулачная драка, а потом в ход пошли по линии, А некоторые уголовники достали ножи. В лагере они запрещались, их постоянно искали, беспрерывно обыскивали заключенных, но почти никогда ножи не находили. Порезали одного военного, нескольким политическим тяжело повредили голову. Уголовники действуют сообща, а основная масса политических только кричит, боясь помочь своим. Уголовники бьют жестоко, одолевают политических, кругом льется кровь. Отец Арсений бросился к Сазикову и стал просить. «Помогите, помогите, Иван Александрович! Режут людей! Кровь кругом! Господом Богом, прошу вас, остановите!» Вас послушают. Сазиков засмеялся и сказал, Меня-то послушают. Ты вот своим Богом помоги. Смотри, твоего Осенкова Иван Карий Сейчас прирежет. Двоих-то уже уложил? Бог твой поп, ух, как далек! Смотрит отец Арсений. Кровь на людях, крики, ругань, стоны. И так все это душу, переполнила болью и страдания людей, что, подняв руки свои, он пошел в самую гущу свалки и голосом ясным и громким сказал, «Именем Господа повелеваю, прекратите сие, уймитесь!» И, положив на всех крестное знамение, тихо произнес, «Помогите раненым!» И пошел к своим нарам. Стоит весь какой-то озаренный и словно ничего не слышит и не видит. Не слышит, как кладут у выхода из барака мертвых, помогают раненым. Стоит и, уйдя в себя, молится. Тихо стало в бараке. Только слышно, как люди укладываются на нары и стонет тяжело раненый. Сазиков подошел к отцу Арсению и сказал. «Простите меня, отец Арсений, усомнился я в Боге-то». А сейчас вижу, есть он. Страшно даже мне. Великая сила дана тому, кто верит в него. Простите меня, что смеялся над вами. Дня через два, придя с работы, подошел Овсеенков к отцу Арсению и сказал, «Спасибо вам. Спасли вы меня, спасли. Бесконечно вы в Бога верите, и я, смотря на вас, тоже начинаю понимать». что есть он. Жизнь в бараке шла размеренно. Одни заключенные приходили в барак и, прожив в нем недолго, ложились в мерзлую землю. Другие приходили им на смену. Воровство хлеба прекратилось, а если и случалось, то уголовники крепко учили своих за это. Отец Арсения работал по бараку, сильно уставал, Истощение организма, как у всех заключенных, было предельным, но держался и духом не падал. В бараке, населенном самыми разными людьми по своим характерам, жизни и настроениям, и при этом людьми обреченными на смерть, измученными и поэтому озлобленными и ожесточенными, отец Арсений стал для очень многих связующим и сближающим началом. Смягчающим тяжесть лагерной жизни. Добротой своей, теплым ласковым словом согревал многим душу. И был ли то верующий, коммунист, уголовник или какой-либо другой заключенный, для каждого из них находил он необходимое только этому человеку слово. И оно проникало в душу, помогало жить, заставляло надеяться на лучшее, вело... совершению добра. Как-то произошло незаметно, но Сазиков и Овсеенко сблизились. Казалось, что было общего между уголовником и бывшим членом коллегии. Их незримо соединил отец Арсений. Вызов майора. Надзиратель веселый днем. Когда барак бывал пуст, и отец Арсений топил печь или убирал барак, стал часто проводить поверку барака и придирался ко всему, а в этот день, зайдя раза три, беспрерывно матерился, ударил его по лицу, грозился и пугал, а к вечеру отца Арсения вызвали в особый отдел. Вызов к вечеру считался плохим признаком.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 Когда не били, это при зачитывании постановления об увеличении срока заключения. Заключенные боялись особого дела. Работало в нем всех 25 сотрудников, в основном проштрафившиеся где-то на службе в органах и переведенные служить в отдаленные лагеря для известного рода исправления. Было много из них сильно пьющих. Допросы вести умели...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 Ответив на стандартные вопросы, отец Арсений замолчал и стал молиться. Лейтенант гнусно матерился, бил кулаком по столу, грозил, а потом, встав, сказал, — Сейчас через майора пропустим. Заговоришь! — и, выругавшись, вышел. Минут через десять вернулся и повел к майору, начальнику особого отдела.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 Майор посмотрел дело и вдруг неожиданно простым, доброжелательным тоном сказал «Садитесь, Петр Андреевич, это я приказал вас вызвать». Отец Арсений сел, повторяя про себя «Господи, помилуй меня грешного, уповаю на Тебя» и при этом подумал «Сейчас начнется». Майор помолчал, полистал еще раз дело, посмотрел на отца Арсения и на вклеенную в дело фотографию. Отстегнул пуговицу верхнего кармана кителя и достал сложенный листок бумаги. «Возьмите, записка вам от Веры Даниловны. Жива и здорова. Прочтите. «Дорогой отец Арсений, милость Господа не имеет пределов. Он сохранил вас. Ничему не удивляйтесь, доверьтесь. Молитесь о нас, грешных. Бог многих сохранил из нас. Молите Бога о нас». Вера. Почерк был Вера Даниловны, сестры Веры, одной из самых близких духовных дочерей отца Арсения. Сомнений в том, что писала именно она, быть не могло, так как когда-то условились, что при писании особо важных писем в слове «Молите» одна из букв делалась измененной. «Господи, благодарю, что дал мне узнать о детях моих. Благодарю, Господи, за милость».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 В старой залатанной телогрейке и ватных брюках. Из лежащего перед ним дела майор знал, что прошлого старика большое. Выходец из семьи известного ученого, окончил Московский университет, известен как блестящий искусствовед в Союзе и за рубежом. Автор глубоких исследований по древней русской живописи и архитектуре, и одновременно иеросхимонах.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 И будет так, как хочет отец Арсений. Повелит, и любые отворятся ворота, и спадут запоры. Самое сокровенное в душе человеческой видит эти глаза и читают мысль человеческую. Понял также майор, что не будет расспрашивать отец Арсений, почему он, вновь назначенный начальник особого отдела лагеря, передал ему записку от Веры Даниловны.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 И непонятности происходящего, и что-то далекое, забытое, пришло ему на память. Время, когда мать водила его в старую деревенскую церковь маленьким мальчиком молиться в большие праздники, и что-то мягкое и доброе охватило его душу. Отец Арсений сел, и опять перед майором был изможденный старик, но глаза по-прежнему Излучали свет. «Петр Андреевич, послая работать в лагерь. Узнал, что вы здесь. Был в Москве, сказал Вере Даниловне и взялся передать вам записку. И, кроме того, прошу вас помочь одному человеку. Живет с вами в бараке». И майор замялся. «Понял я. Понял вас. Александру Павловичу помогу. Все передам. Понимаю, что трудно вам здесь». Сергей Петрович, не привыкли к новой работе. Трудно привыкнуть. Что здесь делается? Но будьте милостивы в меру сил своих и возможностей. Это и то будет большой помощью с включенным. Да, трудно. Очень трудно сейчас, всюду, произнес майор. Вот поэтому я здесь и оказался. Сердце крови обливается, когда смотришь, что делается кругом. Слежка, доноса друг на друга, секретные инструкции, одна страшнее другой. Делаешь, но ничтожно мало. Стыдно сказать, но боюсь. Назиратель Пупков доносит на вас все время. Явно не любит. Уберем его, поставим приличную, другого. Тяжело вам, Петр Андреевич, тяжело. Помочь, как уже говорил, могу мало, но стараться буду». Вызывать буду через посредство лейтенанта Маркова. Это тот, что вас допрашивал. Человек трудный, подозрительный, но на этом я его возьму. Предложу иметь за вами особый надзор и после своих допросов ко мне направлять. Не беспокойтесь. Особый надзор на ваших делах не отразится и в дело личное не будет внесен. Александру Павловичу скажите, что генерал Абросимов Сергей Петрович...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 Давали указание убрать, но главной санкции не дал. Пытаются окольными путями, через уголовников, действовать. У уголовника Ивана Карева толкают на это. Передайте Александру Павловичу записку от жены, что его поддержат. Помогите ему. Пусть остерегается Савушкина, бывшего секретаря обкома. Донос на него строчит. Тоже в вашем бараке живет. Протокол вам надо подписать. Идите. Напишу... При следующей встрече улыбнулся отец Арсений, взял чистый лист и подписал «Впишите, что надо». Майор встал, подошел к отцу Арсению и, взяв его за плечи, почему-то неожиданно сказал «Помните меня». Полный впечатлений и переживаний, беспрерывно славя Господа, устал от всего пережитого, пошел отец Арсений и лег на нары. Ждали его с нетерпением, мог и не вернуться. Лежа читал молитвы и псалмы, благодаря Бога и повторяя. Господи, славлю дела Твои, благодарю, что показал мне милость Твою. Помилуй меня, Боже. В лагерях был заведенный порядок. Вызывали заключенного в особый отдел, пришел оттуда, не расспрашивай и не подходи к человеку. Боялись, что на подходящих пойдет подозрение, что боится он, не о нем ли спрашивали. Придет время, найдет нужным, сам человек расскажет. Глаз не смыкал всю ночь отец Арсения. Промыслу Божию умилялся, славил Бога, молился Божьей Матери, а утром встал и с легким сердцем занялся делами. Надзиратель веселый, Пупков Раза-два забегал в барак, оглядел все бегающим взглядом и спросил, — Ну что, поп, не добили тебя в особом? Добьют! И, засмеявшись, вышел. Вечером после прихода заключенных с работ и получения пайки отец Арсений обратился к Авсеенкову. — Александр Павлович, помогите мне до поверки дров наколоть, а то не успею.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 Рассказал, что говорил обросимов. Рассказал, что из генералов в майора разжаловали, что друзья хотят помочь, но трудно, и что есть указание убрать его, Абросимову. «Петр Андреевич, отец Абросимов, не верю я в Бога, а здесь начинаю верить. Надо верить. Письмо от Катерины получил, от жены, и приписка в нем от моего друга, большого влиятельного человека. Помочь хочет. Это приписка смерти подобна». В случае, если кто узнает, старый разведчик бесстрашный, есть еще люди и там на воле, не все еще в подлость утонули. Катерина пишет, что Бога молят обо мне, вероятно, по-настоящему молят, а тут вы мне в этом аду помогаете, сердце согреваете, одного со своими мыслями не оставляете, да и не только мне, многим.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 Изменился он сильно. «Редкий случай», — сказал Сазиков. «Поможем, убережем Александра Павловича. Человек он хороший, стоящий. Убережем, не бойтесь. У нас тоже свои секреты есть. Ребятам скажу, убережем».